Недолеты и перелеты Кто знает, вдруг поразивший городок атомный снаряд целил именно в морской разведывательный центр Дука Сутома. Неизвестно, кто его наводил, откуда пришли координаты. Допустимо, что отработавшие триангуляцию корабли-шпионы-южан несколько ошиблись, сработали радиомаскировочные меры, предусмотрительно осуществляемые имперцами. Вполне вероятно, Городок давал брашам дополнительную привязку, высвечиваясь размытым пятном на загоризонтных рлс. Это и решило дело. И Городок, конечно же, было жаль. Но рассуждая здраво, такая потеря в глобальном плане скажется только в будущем, когда на некую долю процента упадет грядущая вероятная рождаемость в Иракарби, если она, что сомнительно, сохранится как централизованно управляемое государство. А вот разрушение сложнейшего антенного комплекса военно-морской разведки могло самым плачевным образом отразиться на общей стратегической ситуации. Последнее, наверное, являлось преувеличением. Так могло думать разве что какое-то количество местных моряков-инженеров. Порой в этой построенной на наперекосяк вселенной только непомерное завышение своей комариной роли способно противостоять полному безумию. Адмирал Дуксу Тома не был столь наивен. Он всегда догадывался, что если даже в поту, добытые его центром данные, могли бы сыграть в войне рычажно опрокидывающую роль, какая-то вышестоящая инстанция затормозит с отвратно тупой решительностью. А если чудом и нет, забуксуют уходящие вниз приказы передаточной цепочки. И гениальность тактика, стратегических предсказаний, спасибо мятой луне, все равно не вырулит из кособокости фронтовых событий, идущих своим чередом. Тем не менее, эти мысли не делали его пессимистом, он являлся реалистом чистой воды. Самым главным предназначением человека он считал расстановку разобщенных знаний по полочкам и скрип смазанных идеями шестеренок где-то внутри головы. Потому, в конце концов, добравшись до места службы, пришлось долго колесить, обезжая, а где и обходя пехом места критического заражения. Адмирал-инженер тут же взялся за дело. Однако до выхода на связь с повстанцами следовало разрыть всякие срочности. Достаточно близкий взрыв свалил несколько больших антенн центра и спутал в чудовищную паутину полукилометровый участок огромного антенного поля. Теперь требовалось все это восстановить. Причем как можно быстрее. И не только в связи с обязательствами перед Лумисом.